Глава двадцать четвертая. Длинноногая паучиха медленно ползет к углу над моей кроватью. На ее брюшке кладка кремовых яиц. Она сидит и смотрит на меня, а я на нее. Из-за тяжелой плотной тишины мне кажется, что я сплю и вижу сон. Стул передвинули, теперь он возле окна, а не там, где обычно. Не помню никак вернулась в комнату, никак с меня стащили вонючее платье с длинными рукавами. Дверь открывается и входит диамант. Его лицо раскраснелось, ноздри побелели. наверняка опять спорил с умыком. Обо мне. Закрывает дверь милая санитарка с выступающими зубами, которая обычно играет на пианино. Это миссис Такер, представляет ее диамант. Никогда не думала о них, как об обычных людях, с обычными именами, жизнями и семьями. Он передвигает стул на привычное место. Когда дело касается таких мелочей, мы с Диамантом настроены одинаково. Мы оба понимаем, насколько важна обстановка и порядок, как важно, чтобы каждая вещь лежала на своем месте. Он садится. Такер держится позади. Миссис Такер можно доверять. «Говорит Диамант, и все, что вы скажете в ее присутствии, не будет предано огласке». Такер улыбается. «Я понимаю, почему вы разозлились на доктора Омака. «Продолжает Диамант». «Конечно, он понимает. Мы с ним похожи, как две горошины. Но насилием никогда делу не поможешь». «Конечно, он ошибается. Но я ему этого не скажу». Если бы я раньше обратилась к насилию, люди, возможно, относились бы ко мне с уважением, а не с презрением. Возможно, тогда Прайс испугался бы пойти против меня, как и Имаджин. Может, в таком случае я не оказалась бы здесь и была бы в безопасности. Слёзы пойдут вам на пользу. Сочувствием смотрит на меня Диамант. Я провожу рукой по глазам и ощущаю пальцами влагу. Это странно, потому что не чувствую, что плачу. Или даже, что мне грустно. Всему виной Диамант. И если бы он не был добр ко мне, то я бы не плакала. Я должна попросить его остановиться. Прекратить быть таким добрым. Это не идет мне на пользу. Доктор Омак сказал, что это грязь, — говорю я. Все, что я написала. Это правда. Именно ее я и просил вас написать. Он сказал, что положит конец моим противоестественным фантазиям. Он говорит, что он излечит меня новым средством. Диамант хмурится. Новым средством? Он так сказал: Я не говорю ему, что это могло быть сном. Иначе он решит, что я все выдумала, и все записанное тоже. Он подумает, что это все ложь. Это не так. А теперь Омак снова хочет отобрать те осколки моей жизни, которые я только что обрела. Что-то капает мне на руку. Мои слезы. «Вы устали», — произносит Диамант. «Вас измучило пережитое испытание. Мне жаль, что вам пришлось пройти через такое». Его челюсть напрягается. Через такое варварское обращение. Я думал, что подобные методы ушли в прошлое, но, видимо, ошибался. Отдыхайте. А когда придете в себя, мы с вами выпьем чаю. Чай. Как же мне хочется чая, но его нет. Он уже почти у двери, и внезапно я понимаю, что не вынесу, если они так уйдут. «Это был омок», — вырвается у меня. Доктор из Эштенхауса. Это был он. Они возвращаются. Диамант хмурится и возвращается на свой стул. Когда вы это поняли? Когда... Не могу же я сказать, что это было то видение с мистером Бенвиллом в моей комнате. Даже я знаю, что видение нереальны. Не могу точно вспомнить. Диамант поджимает губы. Я знаю, что вы сердитесь на него. Вы думаете, я лгу? Вы говорите, что верите мне, но думаете, что я лгу не как и он? Нет. Он выпрямляется на стуле, переплетает пальцы. Вы не лжете. Ошибаетесь. Верю, что вы видели его. Правда, верю. Но это говорит не более, чем о внешнем сходстве того врача и главного врача этой лечебницы. Возможно. Они похожи прической или глазами. «И тем и другим», — говорю я. «Такое бывает», — продолжает Диамант. «Мы связываем внешность того человека, которого видим ежедневно с нашими воспоминаниями». «Значит, Омок ему не интересен». «Нет, он и думать не хочет о том, что это может быть он». «Память подвела меня, и я ошиблась». Вот теперь они действительно уходят, оставляя меня наедине с безумием. В четверг я просыпаюсь и обнаруживаю, что весь мир укрылся снегом. Поля слились с изгородями под белым одеялом. Из-за наледи на ветвях деревья напоминают скелеты. Что мне дали все эти воспоминания? Ведь я нахожусь все в той же комнате, смотрю все из того же окна, Внутри меня все та же пустота, что и в самом начале. Возможно, сегодня начнется исцеление. Ведь еще как обрадуешься, когда все будет позади, а? – спрашивает Слива, когда мы поднимаемся по лестнице в комнату Диаманта, вернешься к нормальной жизни. Да, говорю я. Как же рада я буду скучать по чаю, теплу и тому, что со мной обращаются как с нормальным человеком. Буду рада скучать по диаманту и его морщинкам возле глаз, и тому, как он меня слушает и не перебивает, не смеется надо мной и не ухмыляется моим словам. О да, я и правда буду рада. Слива открывает дверь, а за ней, возле огня, стоит диамант. Я так счастлив увидеть его, что сердце трепещет, как птица в клетке. О, глаза Сливы расширяются, когда она видит, что ее привычное место уже занято. «Теперь помогать мне во время сеансов гипноза с МОД будет миссис Такер», — сообщает Диамант с короткой улыбкой. Слива замирает. «Благодарю вас», — произносит Диамант. «Вы можете идти». Он делает быстрый жест, и она поспешно выходит, закрыв за собой дверь. Диамант поворачивается ко мне. «Я думал, что мы могли бы посидеть у камина, И почитать ваши записи. Такер ⁇ ерзает под моим взглядом. Пройдем через все, что вы вспомнили, ⁇ добавляет он. Почему ей так неловко? Может она все-таки шпионка Омака? Мод. Обращается ко мне Диамант. Вы готовы? Не знаю. Она встречается со мной взглядом и не прячет глаза. Мы с миссис Такер уже работали вместе объясняет Диамант. «Могу заверить вас, что бы вы ни сказали, что бы я ни прочел, останется в этих стенах. Я могла бы отказаться и вернуться к себе в комнату, но из носика чайника вьётся струйка пара, а огонь так уютно потрескивает в камине, и потом эта встреча с Диамантом может оказаться последней». «Хорошо», — произношу я. Диамант пододвигает мой стул к огню. Мы сидим полукругом, так что мне не нужно смотреть ни на кого из них, если мне только этого не захочется. Чай горячий, сладкий, огонь тихий, и от него исходит красное свечение. Вдруг на меня находит тоска под дому моего детства. Огонь на кухне, а вокруг него печи, и все окутано запахом пекущегося хлеба. Тогда было счастье и любовь. Теперь всего этого нет. Моя жизнь изменилась навсегда, как и я сама. Мы пьем чай, пока Диамант рассказывает Такер все мои секреты. Мод была предана возлюбленным, — говорит он. Такер наблюдает за мной. Я подозревал, что этот молодой человек дурно обошелся с ней каким-то образом. Так и произошло. Я хочу возразить ему, но все факты на бумаге. Это можно было бы принять за причину болезни. Он листает блокнот. Действительно, я и сам так думал. Однако он смотрит на Такер, подняв брови. Никаких признаков безумия, заканчивает она. Диамант улыбается. Именно. Он постукивает ручкой по столу. Та да, санитарка мод которую вы называете подбородком. Такер кашляет в носовой платок. Она сказала, что вас привез сюда доктор Гомок. Вы помните что-нибудь об этом? Похоже на вопрос с подвухом. Нет, отвечаю я, хотя что-то такое есть. Какое-то воспоминание о повозке, как я лежу на спине, и на лицо падают капли дождя. Шел дождь, когда я приехала. Его глаза сужаются. Что могло произойти с тех пор, как уехал Гарри, и вы появились здесь? Я даже не пытаюсь найти ответ. В голове сплошная круговерть. Из нее невозможно извлечь какой бы то ни был смысл. Перевожу взгляд на окно. Снег такой красивый и яркий, что режет глаза. И тихий. Кажется, что он приглушает все звуки. Я знаю, что там стояла мертвая тишина. Вспоминаю я. Мертвая тишина, уточняет Такер. В доме, без него. Кольцо диаманта раскачивается у меня перед глазами. Часы предупреждающие тикают, но уже слишком поздно. Я уже там. Тишина царит в доме. Будто само здание затаило дыхание, как и я, прислушиваясь в ожидании возвращения Гарри, Чувствуя себя потерянным без него. Только часам все равно. Они тикают себе дальше, как ни в чем не бывало. Пустая тишина день за днем. О, но шума здесь хватает! Неуклюжая игра Имаджин на фортепиано. Прайс со всеми его пророчествами. Имаджин и доктор играют в салоне, в гостиной. Весь этот шум отражается от тишины, от пустоты, которую должен заполнять Гарри. Почти все напоминает мне о нем. Болото, возвышенность, поместье. Каждая мысль, каждое дуновение ветра возвращают меня к мыслям о нем. Я думаю, где он проснулся. В объятиях такой же глупышки, как я? Или кого-то постарше, как Имаджин? Вспоминаю, как я думала, что он любит меня. От унижения меня прошибает пот. Ненависть и ревность — скручивают желудок. Стрепня миссис Прайс, день ото дня пахнет все хуже, и у меня едва получается заставить себя проглотить хоть что-нибудь. Меня часто тошнит, и я постоянно чувствую усталость. Просто постоянно, но заснуть не могу. После очередной бессонной ночи я направляюсь к мистеру Бенвиллу. Сегодня мы должны в третий раз начать большие надежды. «Скажите, когда книга вам надоест, мистер Бенвилл?» Прошу его я. Он кивает. Он так похож на Гарри. На разбитого, изможденного, постаревшего Гарри. Я наполняю ложку эликсиром ландыша и подношу к его губам. Но они тут же смыкаются. «Это пойдет вам на пользу», — он качает головой. «Не надо». «Слова трудно разобрать, но это все же слова». Я подскакиваю. «Вы заговорили!» Его глаза искрятся смехом. Смеюсь и я, хлопая в ладоши. Он поправится, и я снова буду его ассистентом, но на этот раз все будет иначе. Я настолько уверена в его доверии, что, опережая события, уже представляю, как мы вместе готовим научную работу, Представляю на ней собственное имя рядом с его. И тогда я позабуду Гарри, и снова все будет хорошо. Так и должно быть. Пожалуйста, пусть так и будет. Не хочу ничего говорить Прайсом. В конце концов, они последние, с кем бы мне хотелось поделиться этой новостью. Но за ужином я не могу больше молчать. Мистер Бенвилл заговорил утром. Произношу я, когда миссис Прайс усаживается на свое место. Две пары холодных глаз смотрят на меня. Это значит, что ему становится лучше. Маятник качается вперед-назад. Тик-так. А они все смотрят на меня. Боже, правый! Мой голос становится высоким и надломленным. Да ведь это же хорошие новости, правда? Ничего. Они даже не моргают. «Но так правда?» Прайс поворачивается к жене. «Что я говорил?» «Ага». Она кивает, вздыхает. «Ага, так и есть». Говорил ей что, интересуюсь я. Они хлюпают, опустошая свои тарелки. Но у меня аппетит пропал окончательно. Я встаю, отодвигаю стул. Он скрипит по каменному полу. Вы оба сумасшедшие. Говорю я, подавляя боль внутри. Они знают что-то, чего не знаю я, и мне это ненавистно. Уже наполовину пройдя коридор, я понимаю, что за моей спиной находится прайс, и чувствую, как волоски поднимаются на шее, поворачиваясь к нему лицом. Я собираюсь пройти. Он прислонился к стене с ружьем и не спускается меня мертвого взгляда. «Расплата за грех. Вот что тебя ждет. Ты умрешь в грехе. Не сомневаюсь, хмыкаю я. Но и вы тоже. Я снимаю пальто с крючка в прихожей, открываю входную дверь, выхожу и захлопываю, оставляя его позади. Стоит тусклый серый день. Я натягиваю пальто и иду так быстро, как только могу. От встречного прохладного ветра становится легче. Он успокаивает меня. Они глупы, вот и все. Они безобидны. Их болтовня ничего не значит. Я направляюсь к разрушенной часовне. Здесь тихо, спокойно и пусто. А вот и ее надгробие, его матери. Эжени Бенвилл, жена Эдварда Бенвилла, эсквайра из Эшнхауса, ушла из жизни в феврале третьего дня, 1893 года, от Рождества Христова, в возрасте 31 года. Так значит хотя бы насчет этого он не солгал. Ее не позволили похоронить на кладбище. Я поворачиваю к дому и представляю, как Гарри возвращается домой. Он еще юноша. Нет, еще ребенок. И ожидая увидеть свою мать, попадает в когти этой ведьмы. Бедный Гарри. Бедный потерянный Гарри. Я иду в лощину к мертвому дубу, сажусь и жду. Земля суха поэтому я ложусь, закрываю глаза и притворяюсь, что сплю. Может, сегодня? Ведь сегодня творятся чудеса как-никак. Я проснусь и увижу его рядом, точь-в-точь, точь, как тогда. Но теперь я позволю ему все объяснить. Теперь я буду слушать. Холодает. Я открываю глаза и понимаю, что рядом нет никого. Возможно, это к лучшему. Мне никогда не забыть того крика. Какое бы объяснение я не услышала, да и какое разумное объяснение тут может быть. Нужно сосредоточиться на мистере Бенвиле. Сейчас лишь его здоровье имеет значение. Как только он поправится, у меня будет работа, которая отвлечет от мысли о Гарри, и я смогу думать о нем, не испытывая боли. Тогда я смогу видеть в этом не более чем глупую ошибку молодости, о которой через какое-то время едва ли вспомню.